чтобы не быть обвиненной в фальсификации либо фантазерстве. Если ей возражали, Жарникова всегда могла объяснить, откуда взяла данные, почему их нужно интерпретировать так, а не иначе. Главная заслуга Жарникова в том, что она сумела посмотреть на историю русского народа непредвзято, без оглядки на авторитеты. Понимаю, что немало ученых мужей такой подход возмущает,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 и получили потрясающие результаты. Оказалось, что в путешествии к иницам Махабхараты в книге рассказывается о священных местах, которым предки приходили поклоняться, просто срисовано с карты поочья. Совпадения столь впечатляющие, что не привести хотя бы часть из них невозможно, как и некоторые совпадения русского языка и санскрита.